Глава 16 Дезэссент закрылся в спальне и сжал голову руками, чтобы не слышать, как слуги заколачивают ящики. Каждый удар молотка отдавался в сердце, причинял невыносимые страдания, словно гвозди вонзались в него самого. Предписание врача выполнялось. Страх, что болезнь вернется, что начнется мучительная агония, пересилил ненависть К нормальной жизни, которую прописал ему врач. Есть же на свете люди, думал Дзэсэнд, живущие в уединении, ни с кем не разговаривающие, целиком ушедшие в себя, например, отшельники или монахи-затворники. Живут себе и ничего, с ума не сходят, чехоткой не болеют. Он эти доводы и врачу приводил, и все напрасно. Доктор сухо и категорически повторил: что и на его собственный взгляд, и на взгляд всех невропатологов, только радости, развлечения и удовольствия способны побороть болезнь, ибо ее духовная сторона не подвластна химическому воздействию лекарств. И в результате, устав спорить с дезэссентом, сказал, что вообще отказывается от лечения, если тот не будет следовать требованиям гигиены и не переменит образ жизни». Дезесент помчался в Париж, посетил других врачей и, ничего не скрывая, рассказал им обо всем. И все, как один, подтвердили вердикт своего коллеги. Тогда Дезесент снял квартиру в новом доме, вернулся в Фонтеней и, побледнев от негодования, велел слугам паковать вещи. Теперь, сидя в кресле, он размышлял обо всей этой суете, нарушившей планы, Расстроивший нынешние дела и виды на будущее. Страница 138. Значит, прощай блаженство, Прочь из тихой гавани в людской ненасти, Среди которого однажды он уже потерпел кораблекрушение. Врачи в один голос твердили, развлечение, веселье. А с кем, спрашивается, развлекаться? Как веселиться? Он же сам со всеми прервал отношения, не встретив никого, кто, подобно ему, мог бы сосредоточиться на самом себе, погрузиться в мечты, никого, кто оценил бы тонкость и изящество фразы, мысли, оттенка, никого, кто понял бы Маларме и Верлена. Как и где и на какой земле искать эту родственную душу, этот дух отрицания, которому молчание, благо, и которому не в тягость людская подозрительность и неблагодарность. Искать ли его в мире, где он жил раньше, до отъезда в Фонтеней? Но все знакомые ему дворянчики уже давно вели костное существование завсегдатые в гостиных, тупых картежников, выдавшихся любовников. Почти все, конечно, сейчас женились. Вступая в брак, они ставили точку на распутствие, но их силы уже были истощены и только простые семьи, где еще бродили нерастраченные соки жизни, не были поражены распадом. Ну и фокусы в этом обществе, устои называется, сплошное ханжество, говорил себе Дезесент. Аристократия вырождалась и гибла. Знать была занята либо пустяками, либо мерзостями. Она угасала в слабоумных потомках. Ее последние поколения совсем деградировали и походили инстинктами на горилу а мозгами на конюха, или же, как, например, шуазель-прослены, полиньяки и шеврезы, беспрерывно сучажничали и в судейской грязи дали себя сравнять с чернью. Куда-то исчезли даже дворянские гербы и вся родовая геральдика, пышные знаки отличия древней касты. Земли уже не приносили дохода и вместе с замками шли с молотка. На лечение бесславных потомков славных родов от венерической гнили требовалась звонкая монета. Те же из дворян, кто был энергичнее и проще, отбрасывали стыд, пускались во все тяжкие и, занимаясь различными темными делишками, получали очередной тюремный срок в чем как дряные мошенники отчасти помогали прозреть не всегда зрячие фемидии ибо назначались в казенных домах библиотекарями страстью к наживе золотой лихорадкой заразилась от дворянства и вечно близкое к нему духовенство На четвертых страницах газет появились объявления священник удалит мозоли на ногах монастыри превратились в аптечно микстурный цех Там можно было купить и рецепты, и готовое питье. Братство цистерцианцев производило шоколад, тропестин симулин и настойку арники. Братья-маристы продавали бифосфат медицинской извести и аркебузную воду. Страница 139. Доминиканцы придумали антиапоплексический эликсир. Последователи святого Бенедикта делали бенедиктин, а святого Бруно — шартрес. Чем только не торговали священнослужители. В храмах на аналоях вместо требников лежали амбарные книги. Алчность эпохи, как проказа, поразила всю церковь. Монахи корпели над щитами и квитанциями. Отцы-настоятели перегоняли и варили, а послушники разливали и паковали. И все же лишь в церковной среде Дезесент находил для себя общение, мог провести сносный и приятный вечер в компании, как правило, образованных каноников. Однако это предполагало единство мысли с ними, тогда как в нем возникали то окрашенные воспоминания детства порывы самой пылкой веры, то образы самые скептические. Дезесенту хотелось бы верить, не рассуждая, и он в иные минуты так и верил. Однако в дезесентовом католичестве было нечто, как в эпоху Генриха III, магическое и нечто, в духе конца прошлого века, садистское. Другими словами, особое дезесентово христианство приближалось к мистике, исполненной всех причуд аристократической ереси. Говорить об этом с человеком церковным нечего было и думать. Тот или не понял бы его, или с ужасом отверг. Дезесент в сотни раз размышлял об этом. Он жаждал покончить с фонтенейскими сомнениями. Он вступал в новую жизнь и, желая заставить себя поверить, хотел утвердиться в вере, намертво пригвоздить ее к сердцу и защитить от восстающих на нее помыслов. Но чем горячей желал он этого, тем сильнее испытывал голод веры и тем дольше медлил явиться ему Христос. Более того, чем острее он жаждал веры, чем явственнее видел в ней Божью милость к себе и обещание еще далекой, но уже чаемой жизни будущего века, тем больше распалялся ум и мысли метались в поисках выхода, подавляя нестойкую волю. И вот уже здравый смысл и математический расчет брали вверх над чудом и заповедью. «Хватит спорить с самим собой», — через силу решил Дезесент. Надо просто закрыть на все глаза, отдаться течению и позабыть об этих чертовых сомнениях, которые за два века раскололи здание церкви снизу доверху. А вообще-то вздохнул он. Губители католичества не физиологи и маловеры, а сами священники. Их нелепые сочинения разрушат и самую крепкую веру. Нашелся же монах-доминиканец, доктор богословия преподобный Руар де Карр, будто бы доказавший в своей книге о недействительности святых даров, что почти все мессы ни к чему не приводят, ибо при богослужении используются негодные для этого вещества. Уже много лет назад торговцы подменили елей куриным или гусиным жиром, воск, каленый костью, ладан, пошлой комедию или бензойной смолой. Но хуже всего то, что Самое необходимое при совершении литургии, те самые два вещества, без которых вообще невозможно причастие, даже их подвергли поруганию. Страница 140. Вино все больше разбавляли, совершенно не должно добавляя в него ягодную наливку, настойку, бузины, спирт, квасцы, салицилаты, свинцовый глет, а хлеб, хлеб, Евхаристии, для которого требуется чистая пшеница, выпекали из бобовой муки золы и поташа. В последнее время дело зашло еще дальше. От злаков вообще отказались. Наглецы-фабриканты стали изготовлять обладки из картофельного крахмала. В крахмал Бог сходить не захотел. Что посеешь, то и пожнешь. Во втором томе своих трудов по нравственному богословию его преосвященству кардинал Гуссе рассматривал проблему этой подмены с общей церковной точки зрения. Не подлежащий сомнению авторитет кардинала свидетельствовал, что причащать хлебом из толокна, ячменя или гречневой крупы воспрещается. Ржаной хлеб и тот сомнителен. А уж о крахмале даже и речь не идет. Крахмал, как утверждает церковный закон, «не есть материя евхаристическая». Но это не помешало употреблению крахмала. Поддельный хлеб небесный вовсю использовался, ибо вид имел привлекательный. В итоге таинство присуществления не совершалось. И причащали, и причащались, сами того не ведая ничем. Сколь далеки те времена, когда Радегунда, королева Франции, сама пекла просфоры, а три священника или три диакона В амафорах и стихарях, согласно Клюнийскому уставу, омыв лицо и персты, очищали пшеницу от плевел, затем мололи зерно, месили тесто в чистой холодной воде и, распевая псалмы, пекли его на жарком огне. «Что скажешь?» — вздохнул Дезесент. «Нынешнему надувательству, даже освященному церковью, не укрепить веры и без того шаткой». Да и как уверовать, если всесильного пересилили щепотка крахмала и капля спирта? От этих мыслей будущее стало казаться Дезесенту совсем мрачным, беспросветным, безнадежным. Куда направиться? Решительно некуда. И к чему ему Париж, где у него ни родных, ни друзей? Ничто не связывало его из с шамковшим от старости сен-жерменским предместем, распавшимся на части превратившимся в попираемую миром пригоршню праха? А что общего между ним, дезесентом, этим новоявленным классом буржуазии, которая разбогатела, поднялась на ноги и всеми правдами и неправдами занялась самоутверждением? Ушла родовая знать, явилась денежная. У власти теперь халифы-прилавка, деспоты с улицы Сантье, тирания торгашей, узколобых и тщеславных более отталкивающая и гадкое, чем обнищавшее дворянство или опустившееся духовенство. Буржуазия позаимствовала у них, помимо прочего, пустую спесь и дряхлую говорливость, которые усугубила еще и неумением жить. Страница 141. Их недостатки она переняла и, прикрыв лицемерием, превратила в пороки. Властная, лживая, подлая, трусливая, она безжалостно расправлялась садом, с вечной, простой душой, необходимым ей для своих нужд народом, который сама же, развратив, натравила на прежних власть имущих. Теперь уже очевидно. Чернь она использовала, выжив из нее на всякий случай все соки. Буржуа утвердился, стал хозяином жизни и ликовал, ибо деньги всесильны, а глупость заразительна. С его воцарением ум и образованность оказались не в чести, Порядочность и честность были осмеяны, творческий дар убит, а творцы низко пали, и ради подачки ретиво лебезили перед торговыми царьками и сатрапами. Живопись увязла в потоке абракадабры. Литература потеряла лицо и достоинство. Еще бы, ей приходилось изображать честным мошенника-делягу, благородным негодяя, который искал сыну, Невесту с приданным, а дочери приданное дать отказывался. Пришлось приписывать целомудренную любовь вольтерьянцу, который вопил, что священники погрязли в сладострастии а сам тайком блуждал по темным комнатам, принюхиваясь, поскольку не был знатоком дела к мыльной воде в умывальниках и едкому запаху грязных нижних юбок. Великая американская каторга переместилась в Европу конце и края не стало хамству банкиров и пареню. Оно сияло, как солнце, и город простирался ниц, поклонялся ему и распевал непотребные псалмы у поганых алтарей банков. «Эх, сгинь же ты общество в тартарары! Умри, старый мир!» вскричал Дезесент возмущенной картиной, которую сам себе нарисовал. И от этого крика Дезесентов кошмар рассеялся. «Боже!» вздохнул Эзэсэнд, «а ведь это не сон, и придется мне жить в мерзкой суете века». Утешение он прокручивал в памяти афоризмы Шопенгауэра или повторял горькое изречение Паскаля, «мыслящий, взирая на мир, не может не страдать». Но как пустые звуки раздавались в мозгу слова. Тоска дробила их, лишала смысла, и они теряли свою упругую, внушающую доверие нежную силу. В конце концов Дезесент осознал, что от пессимистических рассуждений легче ему не станет, и что вера в грядущее, какой бы невозможной она ему ни казалась, только и дает успокоение. Но тут приступ бешеной злобы охватил Дезесента. Ураганом смел все попытки смирения и всеприятия. И он признался себе. Ничего, ничего не осталось в мире, и рухнуло все. Как В Коломарском храме буржуа преклоняют колено и принимают лжепричастие на великих руинах церкви, которая стала домом свиданий, пристанищем мерзости и всяких отвратительных шепотков. Неужели ради суда веры карающий Господь Саваов и смиренно распятый на Голгофе не сожгут этот мир в огне, не прольют серный дождь? который некогда излился на нечестивые города и веси. Страница 142. Неужели эти потоки нечистот зальют, захлестнут старый мир? И неужели будет произрастать и давать плоды лишь древо беззакония и позора? Дверь внезапно распахнулась. На пороге В дверном проеме показались люди с фонариками на голове, бритыми, щеками и пушком на подбородке. Они выносили мебель и ящики. Последним шел старик-слуга, он нес коробки с книгами. Дверь закрылась снова. Дезесен бессильно опустился на стул. «Через два дня я в Париже. Ну и довольно», — сказал он. «Все хорошо, что хорошо кончается». «Людская серость, как волна во время бури, «взлетит до небес и захлестнет мое прибежище, «врата которого я сам же невольно и распахнул. «Боже, мне страшно, сил моих нет! «Господи, жалься «Помилуй христианина, который сомневается, «маловера, который жаждет веры, «мученика жизни, который, покинутый всеми, «пускается в плавание под небесами, где по ночам не загорается спасительный маяк старой надежды. Конец романа.